Глава восьмая. Тебе на самом деле страшно? Или ты боишься по привычке? Спросил ее Велест, протягивая бокал шампанским. Наверное, по привычке, ответила Лана, чувствуя, что ее настроение ухудшается с каждой минутой. Она была чужой в этом изысканном обществе, и ей хотелось покинуть праздник. Подобные мероприятия не для нее. Твой страх прямо таки осязаем. «Перестань. Расслабься. Ты очень напряжена». Лана сделала несколько больших глотков шампанского в надежде, что алкоголь поможет ей расслабиться. «То есть не только ты чувствуешь, что я боюсь», — уточнила она, скривив губы. Еще немного, и она начнет чувствовать себя десертом. Лане казалось, что все присутствующие знали, что она не принадлежит к сверхъестественным существам». «Конечно, нет». «Тебя это беспокоит?» «Нет, мне плевать, что чувствуют и думают собравшиеся. Меня интересуешь ты. Я хочу, чтобы ты получила удовольствие от вечера, познакомилась с интересными личностями. Например, с парочкой демонов?» Она попыталась шутить. «Против демонов я не возражаю, а вот насчет дрампиров...» «Тут я, пожалуй, подумаю» и он по-хозяйски положил руку на талию девушки. Они стояли у широкой колонны, открывающей путь в оранжерею. После того, как они поздравили именинницу, Велест сразу же увел Лану подальше от досужих глаз. «Она должна привыкнуть». В нем кричали инстинкты защитника. Он пристально осматривал гостей Карденов, выискивая недобрые взгляды, обращенные на его спутницу. Его взгляд предупреждал Шутить с Велестом опасно. Другие вампиры это чувствовали и перешептывались за их спиной. Кто-то усмехался и злорадствовал, мол, и у Велеста Сандровского нашлось слабое место. И еще какое! Девчонка непонятного рода племени, пусть и красивая, но смертная. Другие уже прикидывали в уме, как это можно будет использовать. Им был необходим рычаг воздействия на Велиста. Кому-то в бизнесе, кому-то в сфере влияния. Были и относящиеся к третьей категории, которые, понимающе кивнули и улыбнулись мужчине. Те, с которыми Велисту приходилось охотиться на Стригоев и принимать в своем доме как приятелей. Лане не обязательно было знать, какой ажиотаж она вызвала. Велест предполагал, что нечто подобное произойдет. Их общество с осторожностью принимало чужаков. Особенно теперь когда война между истинными вампирами и стригоями снова набирала силу. Лана и Велест встретились взглядами. Слова Велеста про дрампиров не могли не иметь тайной подоплеки. «Причем тут дрампиры?» Издалека поинтересовалась девушка и сделала еще пару глотков. Она сама не заметила, как опустошила второй бокал с шампанским. «Ты же не будешь скрывать, что у тебя появился знакомый из их числа?» Не буду. «Но откуда ты об этом узнал? Ты за мной следил?» Лана разозлилась. Как только она познакомилась с Велестом, он все время пытался взять ее жизнь под полный контроль. То угрожал, то играл с ней, как кошка с мышкой. Пора с этим заканчивать. Она всегда стремилась к независимости и не позволит ему управлять ею. Велест сразу же уловил изменения, произошедшие в настроении девушки. То, что она разозлилась, ему даже понравилось. Злость — это нормально. Уж лучше пусть злится, чем дрожит от страха. По крайней мере, пока они находятся под наблюдением чужих жадных глаз. «Мне не надо за тобой следить, женщина. Ты забываешь, что у меня сверхчувствительное обоняние». Лана нахмурилась. «Я не совсем тебя поняла». Велест решил выложить карты на стол. «Как только я днем зашел в комнату, то сразу почувствовал на тебе чужой запах. Ты общалась с дрампиром, и довольно долго, потому что он смог пропитать твою одежду своим запахом». «О, когда же!» Мимо них проходил слуга в ливрее, и Лана, чтобы убежать от требовательного взгляда мужчины, взяла с подноса еще один бокал. Внутренний голос робко напомнил, что она не любительница спиртных напитков и быстро пьянеет, но сейчас была не та ситуация, чтобы прислушиваться к нему. «Ничего мне не хочешь сказать?» Велест смотрел на нее, не моргая. Лана беззаботно пожала плечами, ей не понравился его тон, и она решила не поддаваться на его провокацию. Она не обязана перед ним отчитываться. «Нет?» Одно простое слово лишило Виллиста остатков самообладания. Эта женщина играет с огнем. На его лице от внутреннего напряжения заходили желваки, и у него возникло непреодолимое желание перекинуть девчонку через плечо, отнести в спальню и напомнить ей, кто есть кто. Краем глаза он заметил, что к нему направляется Лукас Карден с еще одним главой европейского клана. Как раз вовремя. Иначе иначе он был готов подтвердить, что обладает несдержанным буйным характером. «Ты можешь пожалеть о своей строптивости», — прорычал он, хоть его губы и улыбались. У Ланы начинала кружиться голова, смысл разговора ускользал от нее. Она смутно понимала, что Велест снова оказывает на нее давление, а она решила этому сопротивляться. О последствиях она думать не желала. «Да и какие могут быть последствия, если ты на празднике?» «И что ты сделаешь? Укусишь меня?» Ей вдруг показалась ситуация ужасно забавной, и она хихикнула. Велест не успел ответить, так как к ним подошел хозяин дома. «Ланочка, вы не будете возражать, если мы заберем у вас кавалера на пятнадцать минут?» Глаза Лукаса тревожно бегали из стороны в сторону, хотя лицо выражало радушие гостеприимного хозяина. «Это не очень хорошая идея», — негромко ответил Велест. «Если бы он не вмешался, промолчал, то, может быть, Лана и повела бы себя благоразумнее и не выпалила бы поспешное... Конечно, я возражать не буду, найду чем себя занять. Лукас, у вас чудесный праздник». Она с детским торжеством посмотрела на Сандровского. Мол, вот так-то, не надо меня опекать. Я девушка взрослая и сама в состоянии принять решение. У велиста зачесались клыки. Он был на пределе. Что творит эта чертовка? Он посмотрел на ее бокал с шампанским. Видимо, дама не рассчитала свои возможности. «Черт возьми, он тоже хорош». Позволил ей напиться, но не пойти с Лукасом он не мог. Тот не стал бы его беспокоить по пустякам. Видимо, случилось нечто, что требует немедленных действий, раз он сам готов отлучиться с праздника дочери. К тому же скоро часы пробьют двенадцать, и Лукасу положено будет произнести речь в честь совершеннолетия дочери. «Я скоро вернусь. Стой, где стоишь». Он сказал это лание, и в его словах отчетливо слышались предупреждающие нотки, которые она с успехом проигнорировала. Как только Велест и Лукас отошли от нее на достаточное расстояние, первый раздраженно выпалил. «Карден, надеюсь, у тебя веские причины». «Более чем. Нас ждут в библиотеке. Там представители всех семейств Европы. Кажется, нам объявлена война». Велест грязно выругался. Война идет давно, только многие отказывались в это верить и предпочитали отсиживаться в своих фешенебельных поместьях и замках, думая, что стрегои нападут на кого угодно, но только не на них. Когда вампиры поймут, что стригоем выгоднее истребить сначала высшее общество бессмертных? Вот это они поняли. Ага, он зло скривил губы, когда кровь снова полилась рекой. И теперь уже их кровь». Естественно, Лана и не подумала послушаться Велеста. Алкоголь притупил природное чувство осторожности и, напротив, разбудил в ней любопытство. В конце концов, не может же она вечно прятаться за спиной Сандровского. К тому же ей давно стоило обратить внимание на один факт. Бессмертные чувствуют, что она не просто человек. По крайней мере, они так говорят». И поэтому не спешат набрасываться на нее с целью полакомиться живой плотью. На празднике она заметила, что в бокалах подают спиртное, а не кровь, а на столах обычная еда. Не все бессмертные к ней притрагивались, многие делали вид, но приличие блюлись, это было немаловажно. Лана не хотела проводить вечер в одиночестве и собралась разыскать Аркадия. Ей вспомнилось, как они мило беседовали днем. Она уже хотела нырнуть в толпу гостей, когда услышала чуть различимое «Лана». Кто-то звал ее. Она осмотрелась по сторонам. Никто на нее не обращал внимания. Девушка нахмурилась. «Наверное, ей показалось». Она вспомнила слова Кардена, что у нее сильная защита, и никто не может проникнуть ей в голову. По спине прошелся холодок. Странно. Скорее всего, она накручивает сама себя. илана решила не обращать на окрик внимания. Ей хотелось еще выпить. Она поискала глазами ближайшего слугу и уже собиралась двинуться к нему, как снова услышала «Лана, иди ко мне». Теперь мурашки волной прошлись по ее телу. Она замерла. Ей не кажется. ее на самом деле кто-то зовет. На этот раз голос прозвучал отчетливее. Он манил своей силой и настойчивостью. Мало того, что кто-то из присутствующих знал ее, так он смог пробраться к ней в голову, потому что голос звучал только для нее. Ей бы испугаться и бежать без оглядки искать Велеста. Или хотя бы нырнуть к гостям? Но нет. Лана поставила пустой бокал на небольшой выступ на колонне и снова прислушалась. Она давала понять, что готова идти на контакт. Сегодня она не испугается, не даст малодушию взять верх. Двадцать года кто-то следил за ней, присутствовал рядом, порой ввергая ее в пучину безумия. Пришло время икс. Она снова огляделась по сторонам. «Куда ей идти?» «В оранжерею, дитя мое!» Оранжерее? Если бы она знала, где она находится!» Лана подозвала жестом слугу. «Проводи меня в оранжерею!» Ее голос звучал твердо. Она не знала, что с такой легкостью может отдавать приказы. Слуга почтительно кивнул и жестом указал следовать за ним. Слугам в доме Карденов было запрещено разговаривать с гостями. Руки Ланы дрожали, когда она приподняла край платья, чтобы в спешке не наступить на него. Еще не хватало, чтобы она упала и растянулась на полу. Стук сердца заглушал стук шагов. Она даже не подумала, кому спешит навстречу. Просто знала, что должна пойти. Оранжерея поражала своими размерами и разнообразием изысканных редких цветов и растений. Многие из них Лана видела впервые. Но сейчас ей было недолюбование красотой природы. Она остановилась около белой скамьи, как позже выяснится, викторианской эпохи. В оранжерее никого не было, по крайней мере, так показалось Свете. После того, как слуга бесшумно исчез, и она осталась одна, на нее накатила волна необъяснимого предчувствия, что сегодня для нее приоткроется завеса тайны, терзающая ее многие годы. Она ухватилась рукой за спинку скамьи, ноги дрожали и отказывались слушаться. «Здесь кто-то есть?» — негромко спросила она. «Я рад, что ты пришла», — ей ответили из пустоты. Голос звучал вроде бы из ниоткуда и одновременно совсем близко с Ланой. Та, в которой раз осмотрелась по сторонам, но никого не увидела. Ни за высокими лианами, ни за карликовыми деревцами. Это еще сильнее усилило чувство необратимости, точно все последние события вели ее в оранжерею кардонов да я пришла не спеша сказала она стараясь чтобы ее голос звучал ровно, но кто вы и где вы это имеет значение лана конечно как то неприятно разговаривать с пустотой раздался хриплый смех неприятный режущий. И впервые у Ланы в затуманенной шампанским голове мелькнула кромольная мысль. А не зря ли она так поступила, что, никому ничего не сказав, отправилась навстречу, опять-таки непонятно с кем. Но сожалеть было поздно. Я отнюдь не пустота. Но я вас не вижу. Вы решили поиграть со мной в прятки? Если да, то тогда я ухожу. И она демонстративно развернулась на высоких каблуках. «Подожди! Не уходи!» Мужчина, точно тень, появился из-за дальних растений. Высокий, с темными длинными волосами, которые доходили ему до поясницы, были перепоясаны синей лентой на лбу. Тонкие губы чуть заметно улыбались, а глаза... глаза были кроваво-красными. Ни черными, ни коричневыми, ни темно-синими, как у других бессмертных именно красными, жуткими, внушающими ужас. Между тем, Лана смотрела на лицо мужчины и находила его знакомым. Она точно знала, что они нигде не встречались, не общались, не были знакомы, ни разу не разговаривали. Но черты лица, это выражение глаз, этот взгляд она уже встречала в толпе, В магазинах? В метро? От осознания того, что она встретилась со своим кошмаром, Лана зажала рот ладонью и замотала головой. «Этого не может быть! Она ошибается!» Мужчина понял, что она узнала его. Его глаза торжествующе блеснули. «Я вижу, что ты вспомнила меня. Замечательно, Лана. Я даже не надеялся, что ты узнаешь меня». «Но моя кровь сказала тебе все за меня». У Ланы еще сильнее закружилась голова, но теперь не от спиртного. Ее бросило в жар, потом в холод. Она смотрела на мужчину. Его слова огнем прожгли душу. «Ваша кровь?» Ее рука медленно сползла к горлу и теперь сжала его. Она пыталась собраться, заставить голову работать но понимала, что это не в ее силах. Мужчина не гипнотизировал ее, не применял никаких сверхъестественных способностей. Одного его присутствия хватило, чтобы мир перевернулся с ног на голову и погрузился в более темные краски. Он сделал несколько шагов к ней навстречу, окончательно выйдя из тени. «Моя... Здравствуй, дочь...»